Часть третья. Скользкие друзья. Дни тянулись за днями, примечательные лишь одним – покоем. Лайнер шел через гиперпространство, замкнутое в самом себе. Могла начаться межзвездная война, могли сгореть все до единой планеты, здесь в хрупкой скорлупе из металла шла своя бестротечная жизнь. Артур, как подобает воспитанному мальчику, выгуливал девочку из соседней каюты. Кей вновь столкнулся в баре с парочкой молодоженов, но и на этот раз они не стали смелее. Потолкнуть их ничего не стоило. Не думай, Кей, о людях службы, ждущих на том конце пути. Он не заметил, когда поверил в эту мысль и как свыкся с ней. Она просто была теперь с ним. Короткая схватка в конце полета. Множить число людей, которых огорчит его смерть, Кей не хотел. В конце концов, его утешила девушка из сервис-команды лайнера. Ей не требовалось ничего, кроме толики здоровых инстинктов и гораздо большего количества денег. А деньги Кертиса Кей тратил безо всякого снисхождения. Оцепенение прервал Артур. «Мама Веры Андреевны поблагодарила меня», — выпалил он, врываясь в каюту. Кей разглядывал рекламный проспект волантиса Круизного, в очередной раз решая, можно ли захватить лайнер в одиночку. По всему выходило, что нет. «Тебя это так взволновало?» – удивился он. «Они попрощались. Вечером они сходят с корабля». До Валантиса было еще трое суток полета. Выхода из гиперпространства не планировалось. Кей сообщил это Артуру, и тот торжествующе улыбнулся. «Лайнер сбрасывает челнок в системе Дагара. Туда летит куча пассажиров». Обругав себя последними словами, Кей выбежал из каюты. Он должен был предусмотреть такую возможность, а не готовиться к неизбежной смерти. Третьего пилота, отвечавшего за посадку-высадку пассажиров, Кей нашел на грузовой палубе. Невзрачный человечек, которому даже пышная форма не придавала никакой внушительности, терпеливо выслушал его. очень тщательно посмотрел документы, спросил. «Вы знаете, что высадка на челноке несет в себе определенный риск?» «Конечно». Кей разглядывал человечка, приглаживающего усики, и не мог понять, к чему тот клонит. «У вас есть атан?» «Да, но он не оплачен». Как ни странно, это третьего пилота удовлетворило. Он извлек из кармана разграфленный лист бумаги и сказал. «Есть лишь одно место». «Вы можете отправить сына или полететь сами». «Дайте мне список», — попросил Кей. В конце концов он уговорил некую Гертруду Тефер лететь на Валантис. Он описал ей роскошь магазинов, непринужденные нравы молодежи и дал достаточно денег, чтобы хватило и на то, и на другое. Гертруда отказалась от места в пользу Кея. Можно было бы сказать, что ее хранил сам Бог — Впрочем, второе утро на Валантисе Гертруда встретила обнаженной, привязанной к каменному столу в саду роскошного особняка. Гостеприимный хозяин стоял рядом с ножом в руках и ждал восхода. Молодежь на Валантисе была еще более непринужденной, чем думал Кей, а культ Солнца-Покровителя стал в последние годы крайне популярен. Когда Солнце взошло, Бог отвернулся от Гертруда Тефер. Патрульный корабль службы имперской безопасности имел слабое вооружение, но очень высокую скорость. В системе «Волантиса» он вынырнул в тот момент, когда оживленно болтающие пассажиры лайнера грузились в челнок. На борту «Корвета» было двое не людей если, конечно, не считать Тессана человеком, на чем он, вопреки логике, временами настаивал, и четверо людей, если отнести к ним «Маржан», что оспаривалось на ряде планет. «Лайнер еще в пути», — сказал Луис, проглядывая оперативную сводку. «В Империи все спокойно». Планета кружилась под ними. Идеальный глобус, начисто лишенный облаков и почти напрочь воды». Ажурная сеть солнечного щита дрейфовала между планетой и звездой, снижая смертоносную радиацию. «Не приближайся к щиту, Кадар», — напомнила пилоту Изабелла. «Нас сожгут без предупреждения». «Я знаю, — вышестоящая, — без особого почтения ответил Кадар. Он был даже старше Изабеллы, Атан возобновлял от случая к случаю, и его долгую жизнь можно было объяснить лишь удачей». Кадар плевал на уставы, чинопочитание, карьеру. Он участвовал в самых рискованных авантюрах и оставался невредимым. Каль взяла его с собой отчасти именно из-за этой удачливости. Человек, прошедший тукайский конфликт и не получивший ни царапины, достойный противник для Кея Овальда, любящего поездки на комбайне. «Ты получила ответ, Луис?» – чуть мягче спросила Каль. За время полета они переспали, и в их отношениях появился намек на симпатию. Интимности хватало и так. Артур Кертис спаял их союз. «Получил. На матче не выглядел воодушевленным. Ни в одной картотеке, включая гражданскую, этого человека нет. Возможно, ему изменили тело». «Нет», — отрезала Изабелла. «Но Кея Овальда нет среди живых». «Тогда поищи среди мертвых». С этим советом Каль вышла из рубки. Ей понравилось работать с на матче. Он нуждался лишь в общих указаниях, после чего с терпением силикоида доводил дело до конца. Самой Изабелли никогда не хватило упорства. Жаль, что Луиса придется ликвидировать. Челнок выбросила в реальный космос. Легкая дрожь корпуса, перепад гравитации, и пилот весело объявил из своей кабинки. Граждане империи, мы в пространстве Дагара. Полет до орбитальной базы займет 6-7 часов. Расслабьтесь и наслаждайтесь пейзажем. Наслаждаться было нечем, разве что оранжевым диском звезды на экране, но Кей и Артур сидели в конце салона, так что даже это сомнительное удовольствие было отделено двадцатью рядами кресел. «Теперь все в порядке, сын?» – спросил Кей. Артур покачал головой. Челнок гасил скорость, сближаясь с планетой. Кое-кто встал и направился к бару-автомату в поисках выпивки. Кей разглядывал дверцы сейфа, размещенного у дверей шлюзовой камеры. Там хранилось оружие пассажиров, пока еще недоступное. Сейф выглядел достаточно простым. Кей Овальд похлопал Артура по плечу и подошел к сейфу. Несколько человек встретили его движение удивленными взглядами, но промолчали. Единственный пилот был слишком занят управлением, чтобы наблюдать за салоном. «Я нашел его», — сказал на матче. «Его зовут Кей». Кей Альтос. Он профессиональный телохранитель, имел патент и гражданство империи. Погиб две недели назад на Каилисе, не успел продлить Атан, и кто-то пришел его в гостиничном номере. Не слишком впечатляет. Он входил в первую сотню два года назад, потом немного съехал. Странно, Ван Керти смог найти для сына и лучшего охранника. А почему у него гражданство империи? Особые заслуги? «Нет, Альто с трех сестер. Бродяга, значит». Изабелла прошлась по своей каютке, присела на кровать. «Что-то мы еще упускаем на матче. Или с Кеем, или с Артуром не все так просто. Щенок Ван Кертиса простым быть не может. Хотела бы я поглядеть на него, когда он вырастет». Каль улыбнулась. «Жаль, что у него это не получится». Она перевела взгляд на Луиса. «Иди ко мне». Сейф действительно оказался простым. Будь у Кея хотя бы конвой или обычное сверло, у него не было ничего внушительнее выданной к завтраку зубочистки. Взяв в автомате стаканчик джина с тоником, Кей вернулся на свое место. «Скоро прилетим», — пообещал он Артуру. И в этот момент снова ожил громкоговоритель. «Граждане империи, с нами сближается карантинный корабль «Дагара». «Небольшие формальности. Посадка незначительно задерживается». Пилот старательно пытался скрыть удивление, и это ему удалось. Только в первых рядах заплакал маленький ребенок, для которого тон был пока важнее слов. Кей положил руку на плечо Артура и закрыл глаза. Крупные неприятности часто начинаются с небольших формальностей.